Глава пятая. После разговора с агентом я направлялся к себе домой под симфонический дуэт треска уличных фонарей и скворчание натянутых проводов. Честно говоря, я просто хотел лечь в свою любимую кровать и забыться. На часах была половина четвертого. Интересно, Китсуне спит? Я должен ей позвонить. Только вот что я ей скажу? «Привет, Китсуна Сама». Тут такое дело, в общем, из-за того, что Верховный Департамент хочет запихнуть меня в какую-то непонятную Академию, на тебя нарыли кучу дел. Береги себя. Да, это же бред сивой кобылы. Как вообще можно такое говорить человеку, который столько для меня сделал? Впрочем, попытка не пытка. Вытащив мобильник, я набрал номер Китсуны. — Привет! Я сейчас не могу говорить так что идите лесом. Если это, конечно, не Яичи, Яичи тебе персональная. Ар -р -р -р. На этом запись автоответчика заканчивалась. Кто такой Яичи и что за «аррррр», я не знал. Да и это было неважно. Важно то, что китсуны где-то в разъездах. Плохо дело. Надо будет завтра попытаться ее выловить, Выйдя на дорогу, я поймал такси. Работая в маркетинговой индустрии, я понял, что реклама буквально везде. Если раньше я ее не замечал, то теперь она просто бросалась мне в глаза. Видимо, профессиональная деформация. Реклама могла кричать с огромных билбордов, а могла аккуратно и ненавязчиво прокрадываться в твои уши на каком-нибудь радио. Она преследовала человека везде, не оставляя в покое даже дома. На подголовниках передних сидений были установлены мониторы, на которых постоянно крутили рекламные ролики. Ходили слухи, что если доплатить водиле пару сотен йен, то он включит какую-нибудь популярную дораму. Кстати, я как-то написал песню для опенинга. Это был основной саундтрек из сериала «Друзья». Увы, в этом мире его так и не сняли, поэтому я взял на себя смелость написать эту музыку. Получилось довольно неплохо. Сейчас на экране была реклама земельных участков на Марсе. Люди в этом мире были в дружных отношениях с космосом. Возможно, потому что на Луне нашли большие запасы полезных ископаемых. Летать в космос стало выгодно — Теперь космонавты не были большой редкостью, вполне себе стандартная профессия. Но и на этом человечество не остановилось. Кому осточертели земные пейзажи, могли без особых проблем приобрести земельный участок на Марсе и улететь жить в колонию. Конечно, услуга не из дешевых. Первая марсианская экспедиция при поддержке японского агентства аэрокосмических испытаний «Джакса» Высадилась в 1993 году. Это самый настоящий апогей гонки технологий между Американской Республикой и Российской Империей. К 2010 году там раскинули уже довольно крупный марсианский городок. Сейчас на Красную планету ежемесячно отправляют людей и посылки. Колонизация идет полным ходом. Я даже написал песню к одному из рекламных роликов Джаксы. Ну, эту, где, если очень захотеть, то можно в космос полететь. Песенка легко запоминалась, и реклама довольно быстро стала вирусной. На улицах города можно было встретить агитационные плакаты формата «Мой ребенок пойдет в самый престижный университет, так как я полечу на Марс» или «Миллион миль от дома, миллион йен к месячной зарплате». Нет, конечно, круто, никто не спорит. Но вот какой прокат от отца или матери, которые не увидят, как их ребенок пойдет в колледж? Миллион йен несчастному ребенку. Весело. следующий шла реклама знаменитого шоу «Сэнсо Кикай». Если переводить дословно, «Война машин». Честно говоря, когда я впервые узнал про это шоу, то думал, что мне покажут битву здоровенных роботов, которыми оснащали имперскую армию. Но моему разочарованию не было предела. Вместо огромных роботов с пулеметами там были обычные малолитражные автомобили эконом-сегмента. В основном Volkswagen Polo последнего поколения. В чем заключалась суть этого шоу? На самом деле все очень просто. Брался стандартный легковой автомобиль, с него снимали всю внутреннюю обшивку, сиденья и даже руль. Двигатель растачивали и убирали всю электронику. Двери, багажник и капот намертво приваривались. Получалась своего рода капсула на колесах, которая контролировалась при помощи специальной системы. Большая машинка на пульте радиоуправления, если говорить проще – Но это еще не все. Передние стойки усиливали, а на капот устанавливали нечто вроде боевой турели. Вес оружия ограничивался 30 килограммами. Из типов там был стандартный пулемет среднего калибра, барабанный гранатомет и автоматическая винтовка. В каждой битве участвовало 14 автомобилей, по 7 с каждой стороны. Задача простая – уничтожить противника. Запас патронов был очень ограничен. Если у винтовки и пулемета в районе 60, то гранатомет имел всего 6 зарядов. Но, опять же, из него проще уничтожить машину противника. Киберспортсмены сидели в специальные ложе и управляли автомобилями при помощи геймпадов. Зрелищно, интересно. И огромная прибыль с рекламы. Знаете, как весело, когда Самсунг из гранатомета уничтожает Apple В общем, большой игре большие деньги. За участие в одном соревновании игрок должен слить 20 миллионов йен. И ладно бы игры проходили хотя бы раз в сезон, так нет же. На ТВ Токио их крутят каждую субботу. Размышляя о том, сколько всего было создано благодаря военным технологиям и развратным мозгам жадных бизнесменов, я наконец-то прибыл в знакомый магазин. Да, мне вновь вышибли дверь, и я вынужден был повторить покупку, надеюсь у девушки-консультанта не возникнет ощущения дежавю. «Спасибо за то, что выбрали магазин Сакамото», — произнесла улыбчивая консультантка. «Еще очень повезло, что японцы весьма воспитанный народ. Был бы я в России, продавщица уже явно полюбопытствовала, зачем мне столько дверей этой ночью». Крепко сжимая чек, который обязательно нужно было предъявить грузчикам, я направлялся домой. В спину дул приятный теплый ветерок. Лето заканчивалось. Послезавтра наступит осень. Почему-то именно это время года мне нравилось больше всего. Когда медленно желтеют листья, разукрашивая все вокруг в багровые тона. Когда открываешь окно и чувствуешь этот приятный свежий аромат по вечерам когда ты окунаешься в приятную грусть воспоминаний кстати из-за невероятной красоты здешней осени с сентября по декабрь японию буквально наводняли туристы вот пожалуй единственный минус этого времени года на горы исторические памятники и побережья лучше не соваться там бывает такая толкучка от чего некоторых потом увозят в трамппункт Слышал, в прошлом году озверевшая и жадная до осени красоты толпа выдавила с моста девушку. Благо, что все закончилось хорошо. Порой мне казалось, словно в моей душе вечная осень. Огромный парк с багряными кленами. А я иду и наслаждаюсь этим великолепием. Небо хмурилось, предупреждая, что вот-вот пойдет дождь. Но он так и не начинался». Вот уже тринадцать лет я ждал, когда же эти серые тучи прольются на землю дождем, и мне вновь улыбнется солнце. Что-то я задумался, и Чек буквально вырвало из моих рук сильным порывом ветра. «Ох ты ж!» — выдохнул я и побежал за ним. Бедный лист бумаги кружила в диком вихре а затем резко вмазала в лобовое стекло, припаркованное возле дорогого круглосуточного бутика «Ламборджини Авентада». Да, и здесь были эти автомобили. Самое интересное, что история повторилась. Производитель специализированной техники для сельскохозяйственных работ написал Энцу письмо о том, что у спорткаров большие проблемы со сцеплением, и предложил выход. Феррари, глянув на претензию и руку помощи, послал Ферруччо куда подальше. Ламборджини же не растерялся и создал свой бренд спортивных автомобилей с преферансом и куртизанками. По-моему, одно из самых ярких доказательств, что если что-то не нравится, сделай сам. Но выйдем из пучин истории и вернемся в реальный мир. Почему я не убрал чек сразу в карман? видимо из за всех этих происшествий мозг отказывался соображать подойдя к автомобилю я огляделся нет ли где нибудь рядом хозяина а затем начал аккуратно доставать заветную бумажку кое как оторвав ее от стекла и я с облегчением выдохнул эй ты урод отойди от моей машины взвизгнул девчачий голос ох если бы не восстановленные навыки то я бы не хило схлопотал по носу Налетевшая, словно буря, девчонка попыталась ударить меня ногой. Волосы красные, словно кровь, а еще глаза ярко-желтые, как у змеи. Прямо-таки агрессия во плоти. Я ловко остановил ее ногу и сделал полушаг назад. — Уважаемые, нельзя вот так сразу бить человека. Просто ветер вырвал чек из рук, и он прилепился к стеклу вашего авто, — поспешил ответить я. Девушка явно не из местных. Уж очень дорогая у нее одежда. Скорее всего, мисс Агрессия принадлежала к одному из кланов. — Не верю, ты хотел поцарапать ее. Пусти меня, сейчас же, — прорычал незнакомка. — Да я и не собираюсь тебя держать. — Надо больно, — бросил я и, отпустив ногу девушки, направился дальше. — А ну стоять! Ее голос был больше похож на работающую циркулярку. — Ну чего тебе? Я остановился и вновь взглянул на красноволосую. «Ты хотел причинить вред подарку от госпожи? Извиняйся, быстро!» — взвизгнула она, топая ножкой, словно маленький ребенок, которому не купили конфету. «Ну, начнем с того, что я уже объяснил, что не могу управлять погодой. А закончим на том, что пускай ветер извиняется за то, что вырвал из моих рук чек. А теперь прошу меня простить». Я махнул рукой и направился дальше. «Многие люди ощущают спиной». Я мог понять, что на меня кто-то смотрит, или, к примеру, что в меня летит нечто крупное. Резко уйдя вправо, я с ужасом заметил, что в нескольких сантиметрах от меня пролетел мусорный бак. «Как ты смеешь уходить от разговора с единственной дочерью семьи Камата?» — взвизгнула девочка. Несмотря на всю ее миловидную внешность, она начинала раздражать меня все больше и больше. Швырнуть в человека мусорным баком. Это же... «Самый отвратительный поступок для японца!» «Простите, госпожа Камата!» Я повернулся и галантно поклонился. «Так сойдет?» «Ты! Ты!» Казалось, что ее озлобленная моська сейчас лопнет от напряжения. Стоит заметить, что свет в лампе уличного фонаря заморгал. «Интересно! Очень интересно!» «Сестренка!» Из бутика вышел молодой человек. В глаза сразу бросились его лохматые ярко-красные волосы. Он солнечно улыбался. «Чего буянишь?» «Братишка!» Девушка тут же поменялась в лице и подбежала к парню. «Вон тот придурок пытался поцарапать стекло моей машины!» «Правда?» Камата-сан внимательно взглянул на меня. «О, что вы!» «Я живу в этом районе, просто так получилось, что у меня сломали дверь. Я купил ее и направился ждать грузчиков. Погашел, порыв ветра, вырвал чек и закинул на стекло машины вашей сестры. Только и всего, честно признался я, искренне надеясь на адекватность брата». «Я так и думал». Камата-сан обреченно вздохнул и щелкнул сестру по лбу. «А сами? Ну вот вечно ты вспыхиваешь без повода. Что ты натворила, признавайся?» Иначе я попрошу рассказать этого молодого господина. «Никакой он не господин!» — обиженно фыркнула девушка. «Я хотела его проучить и... и, и пнула его своим фирменным ударом девятихвосткой». «Эм...» Парень подбежал ко мне и довольно нагло заглянул в глаза, а затем посветил в них фонариком со смартфона. «Простите, что вы делаете?» — удивленно спросил я. «Проверяю на наличие сотрясения мозга. Я доктор, понимаете? Моя сестренка вечно лезет на рожон. Потом либо мне, либо отцу приходится отдуваться», — произнес он. «Странно, сотрясения нет. Как вы себя чувствуете?» «Дело в том, что я отразил удар». «Отразил?» — Каматосан удивленно посмотрел на меня. «Что-нибудь болит? Может, рука или нога?» «Нет, все хорошо». «Повезло». «Обычно последствия очень плачевны. Сестренке в свои восемнадцать пора бы уже научиться уважать людей», — произнес парень. «Хм, а он вроде нормальный. Даже как-то подозрительно для представителя клана». «Если вы не возражаете, то я пойду, хорошо?» «Погодите», — доктор довольно сильно сжал мою руку. «Простите, но я не отпущу вас, пока эта маленькая мерзавка не извинится». «Ну что вы, она уже совершеннолетний человек и вправе сама решать, перед кем ей стоит извиняться». «Не перечьте», — холодно произнес Камата-сан, — «ибо это будет серьезным послаблением. Вы знаете, молодой господин, безнаказанность — то же самое, что и поощрение. Поэтому будет лучше, чтобы эта мерзавка извинилась прямо здесь и сейчас. А сами иди сюда». «Нет, братишка, я не буду», — жалобно отозвалась девушка. «Честно говоря, меньше всего я хотел сейчас видеть семейные разборки аристократов. Во-первых, меня это дико раздражало. Я не люблю надменных людей. А во-вторых, то, что она переселит себя сейчас, не сделает ее лучше в будущем. Я видел несколько ярких примеров. Если ребенок из аристократической семьи изначально воспитан видеть в простолюдиных животных, то это уже ничем не исправить. Такова жизнь». «А сами я расскажу маме!» — братишка, видимо, решил применить тяжелую артиллерию. Взрослые женщины в Японии могли убить взглядом. А желтые глаза девушки с ужасом расширились, словно ей только что сообщили, что ее скормят акулам. «Но я жду!» — тон Камата-сана становился все более пугающим. у «Ладно!» — осами нехотя подошла к нам и, поклонившись, произнесла. «Простите меня!» «Так-то лучше. И меня простите». Брат поспешил поклониться. «Вы ничего не сделали», — произнес я, в надежде поскорее закончить весь этот цирк. «Я старший брат и обязан извиняться за любимую сестру. Всего вам доброго, молодой господин». Камата-сан еще раз поклонился и уволок сестру в автомобиль. «Странная семейка. Не хотел бы я увидеться с ними еще раз». «Ну...» «Еще одно интересное и необычное поздравление. Креатив, я вижу, сегодня так и прет. Только я собрался идти домой, как увидел опрокинутый бак с мусором. По телу прошла омерзительная дрожь. Сбегав в ближайший круглосуточный магазин, я купил одноразовые перчатки. Возможно, они не заметили, а, возможно, просто зашкаливающая наглость и невоспитанность позволила им закрыть на это глаза». Как я уже говорил, после перерождения в меня вселился перфекционист и жуткий педант. Меня дико бесили грязь и беспорядок. Быстро сложив все в бак, я утащил его в подворотню между двумя домами. Дело сделано. Теперь можно спокойно идти домой. Кстати, насчет того, что случилось. В Японии вполне нормально, если за младшего члена семьи извиняются взрослые. Японцы убеждены, что рыба гниет с головы. Если сын где-то напортачил, виноваты родители. И так было во всем. Если в крупной корпорации менеджер начинал косячить, то разбирались в первую очередь с руководителем отдела. Поэтому ситуация вполне обычная, особенно если речь шла о кланах. В нынешнем мире все строилось по очень интересной системе. Император руководил страной совместно с кланами, причем все это было в открытую. После победы над Бакуфу и свержения Сюгуната... Бакуфу – военно-феодальное правительство Японии, созданное фактическими правителями страны – Сюгунами. Император сразу же обзавелся мощнейшей армией среди аристократии. Если кто-то решался на восстание или революцию, то сразу же имел дело с кланами – что готовы были порвать за государя. Кланы делились на родовые и сборные. В родовом клане всегда заправляла единая семья. У них имелись свои гербы и символы, которыми отмечалась территория. Родовые кланы почитались и имели огромное уважение в иерархии. Сборные кланы или альянсы, как правило, управлялись членами нескольких небольших семей они довольно тесно переплетались с преступными группировками якудза и порой отличить кто где не представлялось возможным внутри альянсов была вечная грязня за главенство и если ордовые сражались только за место в иерархии с другими кланами то сборные вообще были в вечном состоянии гражданской войны я долгое время не мог понять А зачем они объединяются, если не могут жить в мире и согласии? Редзио мне тогда очень хорошо ответил на этот вопрос. Во-первых, если против Альянса выступал другой клан, то они могли задействовать армию всех семей, а это довольно мощная сила. Во-вторых, многие искренне верили, что лучше богато жить в состоянии войны внутри клана, чем бедно и спокойно вне его. Довольно странная политика, но у каждого свое мировоззрение. Дойдя до дома, я вновь дождался грузчиков, которые, так же, как и девушка-консультант, ничего мне не сказали. Установив дверь, я сел на стул и с облегчением выдохнул. Я очень хочу, чтобы эта ночь приключений наконец-то закончилась. И да, у меня же еще осталась вкусняшка. Я довольно быстро умял пирожное «Какой волшебный вкус!» Несмотря на то, что пролежало без холодильника несколько часов, вкусняшка не утратила своих невероятных согревающих душу качеств. Госпожа Марита просто волшебница. «Поработать?» «Нет, точно не сейчас. Я вымотался и хочу спать. Вообще, даже когда ты знаешь мелодию, воспроизвести ее вновь довольно трудно, поэтому лучше работать свежим и отдохнувшим». Как только моя голова коснулась подушки, я тут же провалился в мир загадочных сновидений. Воздух стал таким горячим и сухим, что у меня просто сворачивались легкие. Я лежал в мокром поту и уже минут десять пялился в потолок. Мне опять приснилась моя прошлая жизнь. Вернее, то, как она закончилась. «Я уже раз в сотый заходил домой, прекрасно понимая, что там будет, но каждый раз тешил себя надеждами, что именно сейчас все будет иначе, что я приду, и они встретят меня, такие светлые и улыбающиеся, но вместо этого лишь лужи крови. Вновь моя душа горела адским пламенем. Я шел в клуб, разбирался с новым боссом и падал вниз». Как только мое тело касалось земли, я тут же просыпался. Кошмары не покидали меня. После того я шел на кухню, доставал из шкафчика сигареты и задумчиво курил. Я уже свыкся с мыслью о том, что обратной дороги нет. Их не вернуть. Это моя расплата за грешную жизнь. И сейчас... В новом мире я сделаю все, чтобы не допустить этого вновь. По идее, чтобы жить нормальной жизнью, мне достаточно не связываться с мафией. Но как? Как получилось, что все вокруг преступники? Либо ты гниешь на самом дне, либо ты обязательно будешь иметь дело с кланами. О, да, аристократы те еще проказники». Пускай они подчиняются законам империи и чтут слово своего государя, но все же большинство преступлений им сходит с рук. К примеру, клановые разборки — это настоящая война. Лучше не встревать. Туда, как я уже говорил, даже НПА не лезет. И как мне быть? Как найти хоть одну незадетую мафией сферу? Помнится, несколько лет назад я познакомился с милой девочкой Айдолом. В Японии так называли поп-исполнителей. Один из крупнейших продюсеров шоу-бизнеса, Хирата Мэй, предложила мне сотрудничество с айдолом по имени кикути Минами. Я тогда не поверил своему счастью, ведь работа с популярными исполнителями — мечта любого композитора. Минами оказалась очень хорошей и солнечной девушкой. Помню, ей тогда было всего 15 лет, застенчивая, но очень открытая. Мы хорошо общались и один раз даже ходили на свидание. Ну, как свидание. Я обязан был пойти, потому что продюсер на этом серьезно настоял. Так вот, мы шутили и довольно мило проводили время, пока наш путь не преградил кортеж из четырнадцати черных машин. Я тогда занервничал, но Минами предупредила что это приехали за ней. Охрана для Айдола из четырнадцати машин... Видимо, она принадлежала какому-то весьма крутому клану. Я так и не выяснил. Через некоторое время Минами запретили со мной общаться, поэтому дело ограничилось лишь одной песней. Черт знает, что у этих товарищей из ее клана на уме. Казалось, что Якудза и аристократы были абсолютно везде, куда бы ты ни пошел, куда бы ни посмотрел, даже вспомнить историю с Китсуны. Я же поддался соблазну, и сейчас была расплата за мою слабость, за то, что продолжал работать на Якудзе. Ну, опять же, тут создается дилемма. Если бы я не согласился с ней работать, то черт знает, что бы со мной было. Плюс нужно помнить, куда эти деньги уходили. А сейчас... Сейчас я расплачивался за свою дружбу. Пускай не так дорого, как это могло бы быть, но все же... Из-за обучения в этой дурацкой академии я опаздывал с запуском своего проекта. А ведь это мое будущее. Я устал, что мне постоянно нужно искать подвох. Ибо, как я уже говорил, с менеджерами рекламных холдингов нужно держать ухо востро. Выкурив сигарету, я взглянул на свой район. Тихо, спокойно. Никто никого не убивает и не пытается ограбить. Тишь да гладь, а на часах тем временем была половина шестого утра. Значит, стоит попробовать уснуть, ибо завтра выходной. Как говорит одна восточная мудрость, работай с умом, а не до ночи. Четкий график выходных, ибо расслабить мозг — святое дело. Брякнувшись на кровать, я вновь погрузился в сон. На этот раз мне снилась какая-то откровенная неразбериха. И только я хорошо заснул, как меня начал будить противный звонок телефона. Ох, выдохнул я, взглянув на часы. Восемь утра, суббота. Я в такое время не встаю. Все об этом знают. Что за фигня? Взяв телефон, я кое-как произнес. муж мужи. Эй, господин Матидзуки. Ох, агент, что вам надо в такую рань? Как это что? Ты забыл? Какой послезавтра день? Какой? Первое сентября. И что? Начало учебного года. Какое нафиг начало учебного года? Оно в апреле, умник. Дерзишь. Не думал, что ты настолько храбрый, Матидзуки-сан. Я стою у твоего подъезда. Сбор три минуты, не больше. Понял меня? Что вам нужно? Поедем собирать тебя в академию. Понимаешь? Это... «Нестандартное учебное заведение, поэтому и начало обучения тут осенью, как в других странах». О, «А может, я сам все куплю?» «Не глупи, выходи давай». На этом агент повесил трубку. О, «Вот же...» «Так, ругаться нельзя. Начинать день нужно с позитива. Я притягиваю только положительную энергию». Взглянул на себя в зеркало. Мне сначала показалось, что оттуда на меня смотрит страшила из сказки «Волшебник» изумрудного города. Волосы были дико непослушными и отрастали чуть ли не со скоростью звука. Я тратил на парикмахера довольно внушительную сумму, ибо возвращался через каждые две недели. Кое-как приведя себя в порядок, я быстро собрался и нехотя выполз на улицу. Если честно, то меня просто дико клонило в сон — Казалось, что мое тело наполнилось жидким свинцом и не могло двигаться. Я увидел знакомый черный седан. Все агенты высшего департамента ездили на таких. У него, по-моему, и марки нет. Просто служебный автомобиль. Честно говоря, очень напоминает машину агентов ФБР из сериала «Секретные материалы». Открыв дверь, я медленно плюхнулся на пассажирское сиденье «Доброе утро, Матидзуки-сан!» Улыбка агента была просто невероятно радостной. «Вы умудряетесь быть в хорошем расположении духа в субботу, да еще и в такую рань?» «Похвально и немного завидно», — ответил я. «Вам тоже доброго утра!» «Ты чего такой кислый? Улыбнись новому дню!» «Меня всю ночь гоняли по участкам, дважды выламывали дверь». «Хотите посадить моего лучшего друга за решетку? И из-за вас мой проект отодвигается на два месяца вперед. Знаете, на моем месте вы бы тоже не радовались». «Судьба, Рэдзю, в твоих руках. Кстати, а она ничего». Агент усмехнулся и завел двигатель. «В каком это плане ничего? Умеет заметать следы на профессиональном уровне? Ну да, есть такое. Скажи, Македзуки-сан... Агент хрустнул коробкой передач, и мы поехали по улице. — Почему ты так печешься о своем... проекте? — Деньги имеют свойство заканчиваться. — Серьезно? — А я и не знал. Агент вновь усмехнулся. — Сколько песен для холдингов ты сочинил? — Много. — Неужели все потратил? — Не считайте чужие деньги, Сибата Сама. — Это дурной тон, — возразил я. «Хорошо, хорошо. Больше не буду. А вообще сейчас мы поедем за формой и канцелярскими принадлежностями». «Принадлежностями?» «Скажите, Сибата Сама, как связано мое поступление в некую академию с тем, что я метачеловек?» «Так это же очевидно». Взгляд агента резко устремился куда-то вдаль. «Погоди, не хочешь что-нибудь съесть? Вон там, кофейня». «О, был бы благодарен» видимо, даже у агентов высшего департамента, случаются приступы человечности. В итоге мы остановились возле кофейни, и я наполнил тело горячим напитком, что практически мгновенно вернул меня к жизни. Я снова в строю. «Так на чем мы остановились?» Я хотел услышать правду. «Да, точно» как связано то, что ты поступаешь именно в эту академию с твоим маленьким секретом?» «Начнем с того, что Каганы-нохоши хоши это непростая академия. Там обучают будущих магов». «Серьезно, я немного оторопел. Конечно, у меня закрадывались подозрения о том, что это некое волшебное место, но я не думал, что настолько». «По чем ты удивлен? Каждый мета-человек — это как боевая ракета». Если они не будут контролировать свою силу, то в итоге может пострадать много людей. Эта академия была создана общим советом двадцати стран. В ней обучается довольно большое количество студентов. Это своего рода международный эксперимент. На протяжении нескольких десятков лет Каганы -э Нухо выпускает от пятисот до полутора тысяч новоиспеченных волшебников в год. Звучит как-то странно. «Вы везете меня в косой переулок?» «Что?» «Нет, не слышал о таком». «Ну да. Получается, что агент Сибата — это типа Хагрид?» «Только вот настоящий полувеликан сообщил главному герою, что его отвратительная жизнь наконец-то изменится в лучшую сторону. А в моем же случае все совсем наоборот. Моя отличная жизнь могла в любой момент измениться». «В худшую сторону. Академия магов. Это же ху, уму непостижимо. С одной стороны, это круто. Я знал, что мета-люди есть и продолжают появляться на свет, но с другой, я понятия не имел, что такое магия и чего вообще там от меня будут ждать. Скажите, Сибата-сама, а куда идут выпускники Академии?» «Хороший вопрос, но я искренне верил, что ты уже давно все понял. В чем сила великих государей?» «В кланах и группировках, которые их охраняют», — ответил я. «Вот. Если говорить грубо, то чем сильнее клан, тем ближе он к императору. А чем ближе к императору, тем больше возможностей. Сам понимаешь, метачеловек в клане — это мощный козырь». «Это точно». Теперь все встало на свои места. метачеловек это не личность, это оружие в руках государственных деятелей. Стоит отметить, что в этом мире не было Второй мировой войны. Была лишь немецко-французская агрессия, которая длилась чуть более десяти лет. С 1 февраля 1939 года, когда на престол немецкого королевства взошел герцог Фридрих IV, и продлилась до 4 июля 1949 года, когда войска королевства Франции вошли в Берлин. Это подтолкнуло всех к усилению власти при помощи аристократии. Императорам, королям, князьям и генсекам от этого стало только лучше. Ты, как правитель, даешь сильным мир сего особые плюшки, а те, в свою очередь, молятся на тебя, как на Бога, и могут в любой момент... «Поддержать покруче армии». Эх, я даже боялся представить, какая боевая мощь скрывалась в руках кланов. Мало того, что огромные боевые роботы и военная техника последнего поколения, так теперь еще и маги — это что-то с чем-то. Кстати, раз уж затронул тему, Российская империя до сих пор находилась во власти династии Романовых. Император Алексей Первый В 1952 году издал указ о формировании дворянских кланов. О большевиках там даже и не вспомнили. Народ был буквально в ежовых рукавицах. Так и началась Великая битва аристократии за власть. А мы тем временем неторопливо плыли в потоке дорожного трафика где-то в центре Токио. удобный агент выбрал время. Я бы даже сказал «замечательное». Без пробок мы доехали до района Тайто всего за пятнадцать минут. Только вот зачем мы здесь? Хм, разве лучшие констовары не в Гайдзаке, поинтересовался я. Все студенты и школьники обычно закупаются там. Хе. мальчик, ты в какую академию идешь, забыл? Ухмылочки агента начинали сильно действовать на нервы. Почему нельзя отвечать нормально? То есть мы сейчас будем покупать... «Волшебную палочку?» «Нет же, маги не пользуются волшебными палочками. Мы будем покупать особую канцелярию и одежду». «Но разве в Тайто есть магазины для студентов?» «Конечно. И где?» «Акихабара, Сотоканда», — ответил агент. «Я сильно удивился, ибо этот район был известен своим ежемесячным паломничеством любителей аниме-индустрии». «Погодите, но ведь...» «Акихабара» — это торговый квартал для «Отаку». «Зачем нам туда? Уж не хотите ли вы обзавестись фигурками аниме-персонажей?» «Отаку» — человек, который увлекается аниме-индустрией. Теперь настала моя очередь усмехаться. «Нет, там нет таких, которые мне нужны». Глаза агента маниакально блеснули. «Боже, он еще и фигурки собирает. Какой ужас! Хотя чего это я?» каждому свое. Нужно с пониманием относиться к чужим вкусам, ибо в этом залог культуры. И все-таки объясните, зачем нам именно Акихабара? Повторюсь, нам нужны особые вещи для твоего обучения. Кстати, можешь радоваться, департамент выделил тебе карт-бланш на покупку вещей. Это меня очень радует. Всего два месяца, а Денежная просадка все равно будет ощутима. А в долг я никогда не просил и не собираюсь. Конечно, если поговорить с Китсуне, то я мог бы вообще не работать, а просто жить в ее дворце. Но гордость превыше всего. Я стремился к независимости. Так вот, сейчас мы купим форму академии, затем специальный костюм. Ну и так, по мелочи. Сибата припарковался возле фонарного столба и радостно воскликнул. «Ну что, вперед на шопинг!» Если честно, то я ни капельки не поддерживал его энтузиазма.